Они зарегистрировались как муж и жена под вымышленными именами. Настоящее свое имя она написала на листке бумаги, который потом порвала и бросила в мусорную корзину. Там его и нашли полицейские. Оно появилось в газетной статейке «Жена пастора Гейла Хайтауэра из Джефферсона, Миссисипи». И в статейке описывалось, как редакция в два часа ночи позвонила мужу и как муж сказал, что ему нечего сказать. А в воскресенье утром, когда люди подошли к церкви, двор был забит мемфинскими репортерами, снимавшими церковь и дом священника. Потом появился Хайтауэр. Репортеры пытались остановить его, но он прошел прямо сквозь них в церковь и там на кафедру. В церкви уже находились старые дамы и кое-кто из стариков, оскорбленные и возмущенные не столько мемфисской истории, сколько присутствием репортеров. Но когда появился Хайтауэр, и у них на глазах взошел на кафедру, они забыли даже о репортерах. Первыми поднялись и стали уходить дамы. Потом поднялись старики, и в церкви остался только священник который стоял на кафедре, чуть подавшись вперед и опершись руками в аналой с раскрытой Библией, но даже не опустив головы, и сидевшие редком на задней скамье мемфисские репортеры, они вошли в церковь за ним, говорят, он не следил за тем, как уходит его паство, он не смотрел ни на что. Байрону рассказывали, Священник, наконец осторожно закрыл Библию, спустился в пустую церковь, прошел по проходу, ни разу не взглянув на репортеров, так же, как не глядели на них прихожане, и вышел в дверь. Там, расставив фотоаппараты и спрятав голову под черные покрывала, караули фотографы. Священник, наверное, предвидел это, потому что он вышел из церкви, заслонив лицо раскрытым с алтарем. Но и фотографы, наверное, это предвидели, потому что они перехитрили его. Видно, он был еще неопытный, и его легко было перехитрить, объясняли Байрону. У одного фотографа аппарат стоял сбоку, и священник вообще не заметил его или заметил слишком поздно. Он прятал лицо от того, что стоял впереди, и появившийся на другой день снимок был сделан сбоку. Священник на ходу загораживает лицо книгой, а рот за книгой растянут, словно в улыбке, но губы плотно сжаты, и лицо напоминает лицо сатаны на старых гравюрах. На другой день он привез жену и похоронил. Город собрался на похороны, но заупокойной службы не было. Он даже не перенес тело в церковь. Он отвез его прямо на кладбище и уже собрался сам читать отходную, когда вышел другой священник и отобрал у него Библию. Многие люди, те, что помоложе остались, и смотрели на могилу, когда он и другие ушли. Затем даже в соседних приходах стало известно, что церковь просила его уйти и что он отказался. В следующее воскресенье собралось множество любопытных из других приходов. Он появился и вошел в церковь. Вся паства встала как один и вышла, оставив священника с чужими, пришедшими словно на спектакль. И он проповедовал им, как проповедовал всегда с яростным увлечением, которое свои считали святотатством, а эти пришлые восприняли как полнейшее безумие. Он не желал уйти. Старейшины попросили церковный совет отозвать его. Но после заметки в газете, фотографии и прочего, Хайтаура не принял бы ни один город. Против него лично никто ничего не имеет, твердили все. Он просто родился невезучим а в церковь совсем перестали ходить. Даже люди из других приходов, первое время забредавшие сюда из любопытства, теперь его служба не была даже спектаклем, только надругательством. Однако каждое воскресное утро, в урочный час, он приходил в церковь, поднимался на кафедру, и паства вставала и уходила. А бездельники, зеваки выстраивались на улице и слушали, как он проповедует и молится в пустой церкви. И однажды в воскресенье, когда он пришел, дверь оказалась запертой, и зеваки видели, как он подергал дверь и покорился. И продолжал стоять, так и не опустив головы, под взглядами выстроившихся вдоль улицы мужчин, которые вообще не ходили в церковь и мальчишек, которые не знали в чем дело, но что-то чувствовали и останавливались глазея на человека, неподвижно стоявшего перед запертой дверью. На другой день город услышал, что он явился к старейшинам и отказался от кафедры для блага церкви. Город радовался. Жалея, как жалеют порой того, кого заставили, наконец, подчиниться своей воле. Думали, конечно, что теперь он уедет из города, и церковь собрала деньги, чтобы он мог уехать и обосноваться на новом месте. А он не пожелал покинуть город. Вайрону рассказывали, как все были потрясены, уже не просто оскорблены когда стало известно, что он купил этот домик на глухой улице, где живет и по сей день. И старейшины снова собрались на совет, потому что, — говорили они, — деньги даны ему на отъезд, и раз он потратил их на другое, значит, он получил их обманным путем. Явившись к нему домой, они ему так и сказали. Священник просил извинить его. Он вернулся в комнату и принес все деньги, которые были ему выданы, точно до последнего цента и в тех же точно купюрах, и настаивал, чтобы они их взяли. Но они отказались, а он не пожелал объяснить, где он достал деньги на покупку дома. Так что на другой день, как рассказывали Байрону, некоторые стали утверждать, будто он застраховал жизнь жены а потом нанял убийц. Но все понимали, что это неправда. И тот, кто рассказывал или повторял это, и тот, кто слушал. А он не желал уезжать из города. И в один прекрасный день горожане увидели маленькую вывеску, которую он сам сколотил, написал и повесил на дворе, и поняли, что он действительно решил остаться. Он по-прежнему держал кухарку, негритянку. Она работала у него с самого начала. И вот, — рассказывали Байрону, — когда жена умерла, все вдруг сообразили, что негритянка — женщина, и что эта женщина-негритянка целый день одна с ним в доме. И не успел еще, кажется, остыть труп жены в позорной могиле, как поползли слухи. Он, мол, нарочно развратил жену и довел до самоубийства, потому что он — противоестественный муж, противоестественный мужчина, и все из-за негритянки. И больше не понадобилось, только этого и не хватало. Байрон слушал молча и думал про себя, что люди, в общем, всюду одинаковые, но, видно, в маленьком городке где зло осуществить труднее, где возможностей скрытничать меньше, люди зато могут придумать больше зла, приписав его другому. Потому что этого хватило. Одной мыслишки, одного единственного праздного слова, передававшегося из уст в уста, кухарка отказалась от места. Прошел слух, будто однажды ночью к священнику явились люди в небрежно одетых масках и велели ее уволить. Потом прошел слух, будто на другой день кухарка говорила, что уволилась сама. Хозяин якобы просил ее сделать что-то противное Богу и естеству. И говорили, будто какие-то люди в масках припугнули ее, чтобы она уволилась, поскольку она была, что называется, светлокария. А в городе нашлось бы три-четыре человека, которые, что называется, возражали бы, если бы она совершила какой-то поступок, казавшийся ей противным Богу и естеству, ибо, как говорили некоторые люди помоложе, если уж черной бабе он кажется противным Богу и естеству, то это надо думать довольно пакостный поступок. Как бы там ни было, Хайтауэр не мог найти или не искал другую кухарку. Может быть, той же ночью те же люди припугнули и всех остальных негритянок в городе. Он готовил себе сам, но в один прекрасный день разнесся слух, что он нанял повар негра. Этим понятно себя до канала, Потому что в тот же вечер какие-то люди уже без масок вытащили этого негра из дому и выпороли. А наутро, когда Хайтауэр проснулся, окно его кабинета было разбито, и на полу лежал кирпич, с привязанной к нему запиской, требовавшей, чтобы до заката он убрался из города и подписанный ККК. -к -к». Но он. Не уехал, и на другое утро его нашли в лесу, в миле от города. Он был привязан к дереву и избит до потери сознания. Он не захотел сказать, кто это сделал. Город понимал, что так не годится. К нему пришли несколько человек и опять пытались убедить его, для его же блага, покинуть город. Говоря, что в следующий раз его могут убить Но он отказался уехать Об избиении он даже разговаривать не хотел Даже когда ему предложили подать на обидчиков в суд Он не хотел ни того, ни другого Ни рассказывать не хотел, ни уезжать И вдруг буря улеглась Как будто город понял, наконец, что священник будет частью его жизни, пока не умрет, и лучше всего с этим примириться. Как будто, — думал Байрон, — вся эта история была пьесой, разыгранной множеством людей, и теперь, доиграв назначенные им роли, они могли спокойно жить рядом. Священника оставили в покое. Его видели за работой в саду или на дворе, встречали на улице или в магазине с корзиной в руке и с ним заговаривали. Знали, что он сам стряпает и ведет хозяйство. И вскоре соседи снова начали посылать ему еду, хотя еда была такая, какую они посылали бы бедной фабричной семье, но все же еда и от чистого сердца. «Потому что, — думал Байрон, — люди многое забывают». За двадцать лет. Ведь кроме меня, пожалуй, думает он, никто в Джефферсоне не знает, что он у окна сидит с заката до темноты, и каков его дом внутри, и не знаю даже, что я знаю. Не то, верно, нас обоих бы вытащили и избили, как в тот раз, потому что забывчивость людская, видно, так же коротка, как память. Потому что еще одно довелось увидеть и узнать Байрону в нерабочее время, с тех пор как он поселился в Джефферсоне. Хайтауэр много читал, то есть Байрон вдумчиво с почтительной робостью рассматривал стены, заставленные книгами книгами по религии, истории и по естественным наукам, о самом существовании которых Байрон никогда не слыхал. Однажды, года четыре назад, К священнику прибежал негр, живший в хибарке на краю города, прямо за домом, и сказал, что его жена рожает. У Хайтауэра не было телефона, он посоветовал негру сбегать к соседу и вызвать врача. Он видел, как негр подошел к воротам соседнего дома, но не вошел, а, постояв там, двинулся по улице в город пешком. Хайтауэр знал, что он будет идти пешком всю дорогу до самого города, и там, по негритянской своей нерасторопности и неведению времени, потратит, наверное, еще полчаса на поиски врача, вместо того, чтобы попросить какую-нибудь белую женщину позвонить по телефону. Он подошел к кухонной двери и услышал, как воет в хибаре неподалеку женщина. Он не стал больше ждать. Он побежал туда и обнаружил, что негритянка слезла с кровати, почему он так и не узнал, и, стоя на четвереньках, визжая воя пытается взобраться с пола обратно на кровать. Он поднял женщину на кровать, велел лежать тихо, припугнув ее, чтобы слушалась, побежал домой, снял с полки в кабинете книгу, взял бритву и шнурок, снова побежал к хибарке и принял младенца но младенец был уже мертвый. Пришедший с опозданием врач сказал, что она, несомненно, придавила его, слезая с кровати на пол, где ее застал Хайтауэр. Действия Хайтауэра он одобрил. Ему же тоже был удовлетворен. «Но слишком свежа была еще та история», — подумал Байрон, хотя прошло целых пятнадцать лет. «Потому что уже на третий день...» поползла сплетня, будто ребенок был от Хайтавера, и он нарочно дал ему умереть. Байрон думал, что сами сплетники не верят в то, что говорят. Он думал, что слишком давней была привычка сочинять про опозоренного священника небылицы, которым город сам не верил, настолько давний, что от нее уже не могли избавиться. Потому что каждый раз... — думает он, — когда что-то входит в привычку, оно почему-то далеко уходит от правды и действительности. И он помнит тот вечер, когда в разговоре с ним Хайтауэр сказал, «Они хорошие люди. Они должны верить тому, чему должны верить, тем более, что именно я одно время был в вере их наставником и слугой. И поэтому не мне оскорблять их веру». Не Байрону Банчу говорит, что они неправы, ибо единственное, на что может надеяться человек, это чтобы ему было позволено спокойно жить среди собратьев. Случись это вскоре после того, как Байрон узнал его историю, вскоре после того, как начались его вечерние визиты к Хайтаеру, и Байрон все еще недоумевал, почему тот остается в Джефферсоне, чуть ли не на виду. Чуть ли не на слуху у церкви, которая изгнала его и отвергла. Однажды вечером Байрон спросил об этом. А почему вы субботними вечерами работаете на фабрике, когда другие развлекаются в городе? Спросил Хайтауэр. Не знаю, ответил Байрон. Такая уж видна моя жизнь? Ну и моя видна. Жизнь такая, сказал тот. «Но теперь-то я знаю, почему», — думает Байрон. «Потому что не так страшна человеку беда, которая случилась, как та, которая может случиться. За привычную беду он цепляться будет, лишь бы ничего не менять. Да, человек будет говорить, как бы он хотел скрыться от живых людей, но вредят ему мертвые». От мертвых, что тихо лежат на месте и не пытаются его удержать, вот от кого ему не скрыться. Они уже прогремели мимо и беззвучно вломились в сумрак. Ночь наступила. Но он по-прежнему сидит у окна, и за спиной его в кабинете по-прежнему темно. Фонарь на углу помаргивает и блещет и обкусанные тени кленов, как будто парят в безветренной августовской тьме. Издалека очень тихо, но очень внятно доносится слитное церковное пение. Звук строгий и вместе с тем глубокий, смиренный и гордый, накатывается и замирает в недвижной августовской тьме, как волны прибоя. Затем он видит, что по улице приближается человек. В будний вечер он узнал бы его по фигуре, осанке, походке. Но в воскресный вечер, когда эхо мнимых копыт еще беззвучно ломится в затопленный тьмой кабинет, он спокойно наблюдает мелкую, пешую фигуру, движущуюся смешурной, ненадежной ловкостью прямоходящих животных, той ловкостью, Которые животное, человек, так глупо гордится, и который неизменно подводит его, повинили ли природных явлений, как, например, тяжести и льда, или посторонних предметов, им же самим изобретенных, вроде автомобилей и мебели в темноте, или остатков его же пищи на полу и тротуаре. И он спокойно думает, как правы были древние, сделав лошадь атрибутом, и эмблемой воинов и королей, и в то время видит, что человек миновал вывеску, свернул в его ворота и приближается к дому. Подавшись вперед, он смотрит, как человек идет по темной дорожке к темной двери, он слышит, как человек шумно спотыкается о темную ступеньку. «Байрон Банч», — говорит он, — «воскресный вечер в городе». Байрон Банч в воскресенье в городе.